Глава двадцать вторая. Присяга. «Воланда?» — переспросил я. «Если честно, то такого ответа я точно не ожидал. НПС, внебрачная дочь короля, воспитанная офицером королевства, предала свой народ?» «Бред». «Да, она возглавила нападение извне, когда армия тьмы окружила столицу. И еще одно», — немного помедлив сказал Саша. Она была одета как некромант. «Встречайте новых союзников», — скомандовал я соклановцем. «Войско темных эльфов сейчас строится на главной площади. Будьте предельно осторожны. Они невероятно опасны и кровожадны, но пока жив властелин, будут верны союзу». Верховная мать дала клятву хранителю. «А мне нужно выполнить обещание, которое я дал королю, и вытащить из столицы Катарину». «Кир, но это невозможно! Вся портальная магия давно перекрыта!» «Для меня это не проблема», — туманно ответил я, очень мягко отстраняя Наташу, чтобы теневой портал не утащил ее вместе со мной. На артефакте осталось всего четыре единицы прочности. «Босс, а почему на твоей голове надета корона? Или этот вопрос волнует только меня одного?» Как всегда, с долей юмора спросил Тор. «Долго объяснять. Теперь я император. Император людей. Расскажу подробнее, когда вернусь», — пообещал я друзьям, и, не дожидаясь новых вопросов, активировав абсолютную невидимость, пожелал переместиться в тронный зал дворца. Тут шла битва. Толпа монстров под предводительством Воланды теснила жидкий строй гвардейцев, а Катарина, загородив спиной лежащего на земле раненого отца, с невероятной скоростью творила заклинание, поддерживая своих защитников магией. Времени на раздумье не было. Блинк в самый центр атакующих и мгновенный каст огненного кольца решил для начала попробовать обычное заклинание, неусиленное синергией. И, как оказалось, правильно сделал. Кольцо огня, разошедшееся во все стороны от меня, выжгла область радиусом 15 метров, оставив после себя лишь обгорелые головешки, слабо напоминающие своей формой мобов, и невероятно тошнотворный запах горелых мяса и шерсти. Всех, кто не попал в эту область, отбросило в стороны ударной волной и впечатало в стены тронного зала. Примени я синергию, не факт, что дворец смог бы остаться целым. В Аланде мое заклинание не навредило. Вокруг нее образовался защитный магический барьер, отразивший урон. Ее глаза сузились, а губы скривились в гримасе ненависти. Сквозь невероятный гвалт оставшихся в живых и приходящих в себя после атаки монстров, я расслышал злобное шипение НПС. «Ты умрешь!» И в меня полетели заклинания магии смерти. Я активировал отражение и, как заправский бейсболист, начал отбивать их, уклоняться было нельзя. За моей спиной стояли Катарина с отцом и пара оставшихся в живых гвардейцев. Скорость плетения заклинаний Воланда поражала. Но я мог активировать свои мгновенно и, помимо защиты дружественных НПС, успевал сокращать поголовье оставшихся в живых монстров. «Граф, отец умирает!» — донесся до меня отчаянный крик Катарины. Я обернулся и увидел заплаканную принцессу, склонившуюся над Стефаном. «Черта, у меня, как назло, нет с собой эссенции жизни. Последний пузырек зелья я принял во время боя с Сенгуром. Микропорталом я переместился к принцессе и поставил энергетический щит, растянув его на максимум, чтобы временно не беспокоиться об атаках разбушевавшейся пособницы некроманта. Хорошо, что энергии в доспехах было предостаточно. Я склонился над Стефаном и поморщился. Рана была скверная, копье смерти пробило зачарованную сталь доспехов короля и отравило организм монарха. Вены на его шее почернели, и с каждой секундой заражение распространялось все дальше. Я принял решение мгновенно. Схватив за шкирку одного из гвардейцев, я сунул ему кольцо и тоном, нетерпящим возражений, приказал. «Перенеси короля и его дочь в мой замок. Там ему помогут. Живо!» — рявкнул я, когда заметил, что бывалый воин замешкался. «При всем моем уважении, ваше императорское величество, но я останусь с вами. Мой сержант справится с поставленной задачей». Спорить времени не было. Энергетический щит трещал по швам, и поэтому я согласился. Второй гвардеец принял кольцо у своего командира и, без возражений, прикоснувшись к умирающему королю и принцессе, исчез во вспышке портала. «Эссенцию жизни Стефану срочно!» Быстро написал я в офицерский чат. Валанда взревела, как дикая кошка, у которой отобрали законную добычу. Из ее рук сорвался толстый зеленый луч энергии. Он врезался в поставленную мной защиту, и она, разбившись на тысячи мелких осколков, осыпалась к нашим ногам. «В сторону, боец! У меня свои счеты с этой предательницей!» приказал я гвардейцу, и тот юркнул за колонны добивать раненых мобов. В женщине, стоящей сейчас напротив меня, уже не было ничего общего с Валандой, которую я знал. Она была худа, словно скелет, обтянутый кожей. Черты ее лица заострились, на лице угадывались признаки безумия. Я сделал шаг в ее сторону, в руках блестел Элмарил. Я так и не решился его преобразовать. Я знал, что рукоять этого меча сжимал Бог, и это знание придавало мне сил. Теперь мне не нужно использовать руки, чтобы творить магию, и надобность в преобразовании оружия отпала. Хотя я и учился работать в основном киджалами, но решил, что так будет правильней, тем более... что этот факт не накладывал никаких штрафов, для меня теперь практически не существует запретов. Лицо Валанды исказилось яростью еще больше, и она начала с бешеной скоростью наносить удар за ударом. Что-то я отбивал при помощи своего плаща теней, что-то специально принимал на броню, урона по мне проходило крайне мало, а пополнять энергетический запас надо. Когда до нее осталось всего десять метров, я остановился и спокойно, без эмоций, спросил. «Зачем ты это сделала? Стефан же твой отец, а королевство Мемория — родной дом!» Мне было действительно важно это понять. «Зачем?» — еще больше взбесилась Фоланда. «Да именно Стефан свел в могилу моего настоящего отца, так как он всегда любил мою мать». В ярости заорала женщина. Сначала она вышла замуж за отца лишь для того, чтобы скрыть беременность. Именно Стефан настоял на этом. Ему был не нужен внебрачный ребенок, который будет иметь права на трон. Но со временем она искренне полюбила отца и больше не хотела скрывать от него связь с королем. Тогда Стефан отправил отца на опасное задание, с которого он так и не вернулся. Убитая горем мать, понимая, что явилась причиной смерти любимого, не выдержала душевных терзаний и бросилась с башни. А я осталась одна. Стефан определил меня в гильдию магов, где мне вбивали постулаты верного служения трону. Однажды, когда я стала значительно старше, открыл правду. Он придумал очень стройную и логичную историю, но я почувствовал ложь. «Это моя врожденная способность. Именно благодаря ей я и смогла так высоко забраться в иерархии королевства. Я начала копать и выяснила правду». Валанда тяжело дышала, активно размахивала руками и вела себя как сумасшедшая. «И тогда ты решила убить короля», — подбодрил ее на дальнейший рассказ «Я». Похоже, женщина поняла, что победить меня не сможет, и решила выговориться. Ну, или тянула время. О, я захотела не просто убить его, но и полностью прервать династию. Тогда я осталась бы единственной законной наследницей трона. А потом я встретила Тарануса. Он понимал меня как никто другой, такой же преданный своей семьей». Я влюбилась в него и стала его ученицей. «А ты убил его!» Она неожиданно вскинула руки и в меня ударила волна магии смерти. Я ожидал чего-то подобного, поэтому успел активировать защиту, и атака Воланды не причинила мне вреда. Так вот в чем была причина резкой смены настроения волшебницы. «А ведь действительно, первые признаки я заметил сразу после возвращения из столицы драконов. Ты ведь понимала, что предательство не останется без доказания. Спокойно, как ни в чем не бывало, продолжил я, когда она прекратила попытку меня убить. Как ты видишь, я стал гораздо сильнее с нашей последней встречи. Моя смерть ничего уже не изменит». «Даже сейчас тебе не сравнится по силе с Властелином. Я видела его. Таранус устроил нам встречу. Его мощь безгранична. Ты проиграешь. Очень скоро армия тьмы уничтожит всех твоих союзников. Думаешь, жалкий город в центре Долины Скорби устоит?» «Глупец! Мы специально оставили этот осколок королевства людей для финального удара». Если он такой всемогущий, то почему не вступает в бой сам? Пока жив Тарсунвальд, он не может открыто вступить в противостояние с исконными жителями этого мира. Против законов Хранителя бессилен даже он. Пока у мира есть хоть один бог-покровитель, он защищен. Если бы не вы, бессмертные, то властелину не пришлось бы устраивать полномасштабное вторжение». Именно вы виноваты в гибели миллионов разумных. Еще каких-то триста лет, и властелин смог бы преодолеть защиту Бога. Но тут явились вы. Такие алчные, беспощадные, трусливые. Для вас это простая игра. Так вы говорите? Вы готовы убивать от скуки? Сколько хороших людей пали жертвами вашей глупости? «Вседозволенность вскружила вам головы и сорвала все социальные ограничения. Тупые неписи, так вы нас называете». Я понял, что переубеждать ее бессмысленно. Никакие аргументы не подействуют, ведь это отчасти правда. Многие игроки именно так и относятся к НПС и ни во что не ставят их чувства и мысли. Не все, но многие. Не все бессмертные такие. Я не буду убеждать тебя в обратном. Нет в этом никакого смысла. Прощай, Валанда. Блинк за спину женщины. Активация плазменной кромки взмах мечом. И ее голова падает на грязный пол тронного зала. Внимание! Вы нанесли смертельный удар. Валанда де Сата убита. Вот и закончилась история капитана магической ветви столичного гарнизона уничтоженного королевства Мемория. Она была не права. Люди одинаковы во всех мирах, и она тому прямое доказательство, пусть и не понимала этого. Даже в этом магическом и, как я думал, намного лучшем мире, причины предательства точно такие же, как и в нашем. Жажда власти и месть. «Ничего не ново под луной», — вспомнилась присказка деда. «Я думал, что могу положиться хоть на НПС, но нет. Верить нельзя абсолютно никому». Элмарил начал пульсировать в такт моим грустным мыслям, с каждой секундой разгораясь все ярче. Предательство Воланды изрядно подкосило меня. Я воспринимал этот мир и живущих тут людей как некий идеал, К которому рано или поздно должно прийти наше общество. Справедливый правитель, который заботится о своем народе. Отзывчивое и верное население, которое встанет насмерть за свою родину. Но иллюзия развеялась. Везде одно и то же. Все преследуют лишь свои интересы. Предают, лгут, когда им это выгодно. Устраняют неугодных. Элмарил. вспыхнул белым пламенем праведного гнева. Оно перекинулось на меня. Мгновение, и адамантитовые доспехи подхватили свечение оружия Бога. Я почувствовал, как увеличиваясь в размерах. Мельком глянул на осколок зеркала и увидел, как шлем исчез, а мои ранее короткие волосы начали удлиняться. Они превратились в толстые энерговоды, светящиеся золотом. Магическая энергия хлынула в меня огромным потоком, тем самым еще больше увеличивая общее свечение. «Внимание! Вы активировали уникальное свойство Элмарила — божественный аватар!» Появились на секунду строки системного текста. Затем, мигнув, несколько раз исчезли, как и прочие детали интерфейса. Я расправил плечи и оглядел себя. Я достиг четырехметрового роста и оказался экипирован в нереально выглядящие серебристые доспехи, которые светились изнутри золотым светом. За плечами развивался полупрозрачный плащ. Провел рукой закованной в латную перчатку по голове и обнаружил тугую косу энергетических волос, пробивающихся сквозь специальное отверстие в открытом шлеме. В голове появилось знание о том, что происходит вокруг. Я просто знал, что в городе не осталось ни одного защитника. Даже оставшийся со мной гвардеец пал, сраженный проклятым монстром. В небе кружил некромант на драконе и победно осматривал поле боя. Сторонние мысли покинули мою голову. Шаг, мраморный пол треснул, не выдержав напряжения. Второй. Быстрее, я перешел на бег. Монолитная стена рассыпалась в мелкое крошево, когда я на огромной скорости решил срезать себе путь. Мне нужно как можно дольше оставаться незамеченным для врага, иначе он попытается сбежать, как в прошлый раз. Пылающий Элмарил разрубает мобов, заполонивших дворец десятками. Но еще большее количество тварей гибнет от соприкосновения с божественным аватаром. Их буквально разрывает от переполняющей меня энергии. Внешняя стена поддалась так же легко, как и все остальные. Дворец не выдержал такого испытания и начал разрушаться, складываясь как карточный домик. Но это уже было неважно. Я взмыл в воздух и реактивным болидом рванул в небо. Туда, где на большой высоте кружил дракон со своим всадником. Некромант почувствовал неладное и мгновенно открыл портал по ходу своего движения. «Ну уж нет!» — взревел я, разрывая легкие, и мой крик разнесся на многие десятки километров. Я сжал кулак, и стабильность вражеского портала нарушилась. Он схлопнулся за секунду до того, как некромант успел туда нырнуть. Он попытался атаковать меня, но я с легкостью ушел от ставших вдруг невероятно медлительными заклинаний врага. Блинк и увеличившееся лезвие Элмарила пронзает одновременно дракона и сидевшего на его спине некроманта. Резкое движение — четыре отдельные части двух союзных существ камнем летят вниз. Два из трех учеников властелина повержены. Перед тем, как божественный аватар отключается, полностью израсходовав запас душ, успел заметить, что Крафорд окружен огромной толпой мобов. Повсюду, куда ни глянь, в небо уходят дымы сотен пожаров, а некогда прекрасный город утонул в море черноты, сжирающей все на своем пути. И очень скоро вся эта орда придет к нам». Я тряхнул головой, прогоняя на вождение, и только сейчас понял, что принял свой истинный облик. Левитацию, похоже, включил на автомате, поэтому и не рухнул с огромной высоты. Нужно как можно быстрее выбраться из зоны портальной блокировки и вернуться в замок. «Я очень хочу, наконец, выбраться из виртуального гроба и нормально отдохнуть», но сначала нужно встретиться с друзьями и очень подробно обсудить события, произошедшие за время моего отсутствия. «Стефан жив?» Первым делом спросил я, когда переместился в комнату с глобальной картой, где меня дожидалась вся верхушка Альянса. Народу набралось столько, что свободного места практически не осталось. «Жив!» — ответил бывший монарх королевства Мемория в полной тишине. которая мгновенно наступила после моего появления. Даже Наташа смотрела на меня с нескрываемой тревогой. Неужели я настолько изменился? Я был недостоин спасения, Ваше Императорское Величество. Стефан неожиданно упал на одно колено, ударил кулаком по поврежденному доспеху в области сердца и проговорил. «Искуплю свои грехи верной службой и смою позор кровью». своей и врагов. «Искупишь», — жестко проговорил я, — «ведь именно ты виновен в столь стремительной гибели Краффорта». Я не собирался его жалеть. Во мне что-то перегорело. Старого Кирилла, обычного парня, с мечтами о звездах, более не существует. Я изменился. Произошедшие за время игры события не могли не оставить след на моей личности». Мягкая глина, из которой я состоял ранее, закалилась в пламени и окрепла, превратившись в твердый камень, а пройденные испытания добавили в эту смесь крупицы стали, сделав общую конструкцию моей души еще более прочной. Именно ты своими поступками и желаниями толкнул собственную дочь в объятья врага. Я продолжал нависать над склонившим голову Стефаном, который не решался поднять глаза, чувствуя свою вину. Я видел, как Катарина хотела было вступиться за отца, но когда услышала правду о Воланде, широко открыла глаза от удивления. Ого, да она была не в курсе, что у нее была сводная сестра. — Назначаю тебя советником клана. Поможешь организовать оборону замка. Встань! герцог империи людей, и займи свое место за столом совета. «Слушаюсь, ваше императорское величество», — ответил Стефан и занял место за столом, которое секунду назад освободил кто-то из игроков. Катарина осталась на своем месте и со слезами на глазах смотрела на своего отца. «Им предстоит серьезный разговор». Друзья пребывали в состоянии культурного шока. Похоже, столь стремительные метаморфозы поведения от своего лидера не ожидал никто. В полнейшей тишине я подошел к жене, подозрительно вглядывающейся в мои глаза, в попытках разглядеть там человека, которого полюбила. Не обращая внимания на толпы игроков, наблюдающих за каждым моим шагом, я обнял Наташу и прижал ее к себе». «Я изменился, Ви, но мои чувства к тебе остались прежними», — шепнул ей в самое ухо я. «Как же я скучала, Кир! Ты не представляешь! Больше не пропадай так надолго! Пожалуйста! Боюсь, второй раз я это не переживу!» Послышался еле слышный ответ, и даже через адамантит я почувствовал, как ее руки обняли меня еще крепче. И тут произошло нечто странное. Элмарил внезапно вспыхнул золотом, мгновенно окутывая нас с Наташей коконом божественной энергии. Жидкий металл, из которого были сделаны мои уникальные доспехи, пришел в движение. Со стороны мне показалось, что адамантит вскипел, уж слишком похож он стал на кипящую воду. Затем я разглядел, как капельки жидкого металла стали отделяться от моего доспеха и впитываться в игровое тело Виаты. Через несколько десятков секунд Наташа оказалась облачена в копию моего комплекта экипировки, только подстроенную под женскую анатомию тела. А на голове у нее красовалась изящная тиара, украшенная россыпью самоцветов. Собравшиеся дружно ахнули. Причем это сделали как женщины, более склонные к сантиментам, так и закаленные в боях мужики. Уж слишком волшебным получилось превращение Виаты в императрицу. Я решил дополнить ее образ и, достав из инвентаря божественную сферу, полученную мной в первый день игры, и плащ теней, выбитый из некроманта несколько минут назад, вручил уникальные предметы любимой. Ее глаза округлились еще больше, хотя я не понимал, как такое возможно с физиологической точки зрения. Она приняла предметы и незамедлительно их экипировала. «Не знаю, что сейчас произошло, Кир, но с моих плеч как будто сняли огромный валун, придавливающий к земле, а голова очистилась и прояснилась. «Спасибо тебе». «Защищенного пространства в ее голове больше не существует», — прозвучал в голове знакомый голос. «Ваша взаимная любовь уничтожила его». Я так до конца и не поняла, что это было, но теперь этого нет. Я покрутил головой и обнаружил скромно стоящую молодую девушку, с улыбкой смотрящую на меня. «Лани, ты пришла в себя. Я очень скучал по тебе, малышка». «Не называй меня малышкой», — притворно нахмурилась девчонка, хотя я чувствовал, что ей приятно, когда я ее так называю. «Так вот, значит, о чем вы все время перешептывались?» — неожиданно возник голос Наташи, и мы все вместе рассмеялись. Идиллию воссоединения нарушил неугомонный Тор. «Босс, может, усадишь уже свой императорский зад на кресло и начнешь рассказывать?» «Интересно же, где это ты пропадал столько времени?» «Болтун!» — отвесила молотобойцу подзатыльник Айси, вытирающая выступившую слезинку. «Испортил такой момент!» Фраза Тора разрушила тревожную атмосферу и разрядила витающую в воздухе напряженность. «У нас будет время побыть наедине с Наташей, а сейчас надо заняться делами клана. Обстановка сложилась неприятная. Практически вся игровая территория захвачена врагом, и мне нужно срочно узнать, как обстоят дела с координатами убежища властелина. Рассказ о моих приключениях не занял много времени. Я вкратце пересказал хронологию событий, умолчав лишь о разговоре с колыбелью. Такое знание нельзя вываливать на неподготовленных людей». Также решил не раскрывать свойства Элмарила и уникального адамантитового комплекта, и посоветовал сделать Наташе то же самое. В ответ получил краткий отчет о событиях общего мира. Королевство держалось хорошо, обороняя каждую крепость до последней капли крови. Но врагов было слишком много. Даже тот факт, что обычные орки покинули армию тьмы, помог не очень сильно. Шаманы остались подконтрольны проклятым. С чем это связано, выяснить так и не удалось. Возможно, они стали действовать по своей воле, но это маловероятно. Ведь не глупцы же должны понимать, что цель властелина — уничтожение любой жизни. Хотя он мог пообещать им места командиров в своей армии, которые поведут орды проклятых в другие миры. Как бы то ни было, армия тьмы медленно, но верно захватывала провинцию за провинцией, пока не достигла стен столицы. Штурм города сулил вторженцам колоссальные потери. Все же Краффорд был прекрасно защищен. Большое количество магических башен могли наносить чудовищный урон, а опытные, закаленные во многих сражениях волшебники, владеющие обширным арсеналом заклинаний, в том числе и редких, имеющих огромную поражающую способность, смогли бы переломить хребет любой армии. Но враг прибег к хитрости. Валанда, все это время искусно играющая свою роль и пользующаяся безграничным доверием отца, предала свою страну и раскрыла местоположение портала, ведущего в нашу резиденцию. Отборные отряды высокоуровневых проклятых хлынули в самое сердце столицы и в считанные минуты пробились ко дворцу. Противостоять им было практически некому Ведь основная масса бойцов и магов были на стенах города И готовились отражать штурм Проклятые пробились в зал управления и разрушили накопители энергии Тем самым обесточив как магический купол, прикрывающий город от воздушных атак Так и все башни магов А потом в дело вступили вражеские маги Верхом на драконах они раз за разом наносили удары мощнейшими заклинаниями по беззащитному городу. Общее командование было нарушено, люди забились в щели, чтобы спастись от летящей с небес смерти. И в этот момент ударила армия, стоящая под стенами города. Диверсия врага не оставила защитникам ни единого шанса. Сражение, которое должно было максимально ослабить армию тьмы, было проиграно в считанные часы, а враг при этом не понес серьезных потерь. Лишь мои действия незначительно выправили ситуацию. Все же враг лишился двух сильных магов. Но и для меня этот бой не прошел бесследно. Божественный аватар поглощает души с огромной скоростью, и я по незнанию потратил весь свой запас». Теперь придется где-то набивать их заново. Но были и хорошие новости. Наташа и брат все же успели пройти все разломы и добыть тотебы. Сейчас дворей допытаются заполучить координаты. Леон добился успеха в безымянных песках. Его группа, потеряв больше половины состава, все же смогла добиться поставленной задачи. А в самый разгар собрания появился усталый Айрус и доложил, что диверсия в княжестве эльфов прошла успешно. И все десять тотемов той территории захвачены агентами клана Варк. Нам осталось решить, кто отправится за последним куском координат и сохранить комнату с глобальной картой до возвращения всех рейд-групп. Ведь если враг захватит Прайм до этого момента, «Все, что было уже сделано, станет неважным, ведь мы проиграем битву за планету Земля».